Ужинать и ночевать в этот день нам предстояло в доме, где готовились к похоронам. Вульф только что заявил, что в деле об убийстве, которое мы должны раскрыть, мы держим в руках только разрозненные концы. Все это вместе выглядело совсем неутешительно. Вульф и Шанкс без конца пережевывали взаимные старые обиды, не обращая внимания на посетителей, рассказывающих вдоль прохода. А я стоял, прислонившись к столу и не делая никаких попыток преодолеть уныние. Должно быть я задремал. Я очнулся от того, что почувствовал, как меня потянули за рукав. «Проснитесь, Искамилья, и покажите мне орхидеи!» Я открыл глаза. «Добрый день, мисс Роуэн! Проваливайте, я ушел в себя!» «Поцелуйте меня!» Я наклонился и поцеловал ее в лоб. «Ну и неотесанный же вы человек!» «Но я вас сюда не приглашал!» «Это ярмарка!» — улыбнулась она. «Я заплатила за вход! Вы же экспонент! Так что давайте, экспонируйте! Покажите мне все!» «Вот именно что экспонент, и вообще я здесь только подчиненный». Я взял ее за локоть и перевел через проход. «Мистер Вульф, мисс Роуэн просит показать ей орхидею». Он поклонился. «Перед таким желанием я всегда капитулирую». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Я хочу вам понравиться, мистер Вульф. Или хотя бы не вызывать у вас неприязни. Мистер Гудвин и я, вероятно, станем друзьями. Вы мне подарите орхидею?» Я редко испытываю неприязнь к женщинам, но они мне никогда не нравятся, мисс Роуэн. Здесь у меня только альбиносы. Вы получите орхидею в пять часов после присуждения призов. Куда мне ее послать? Я сама приду. Все это кончилось тем, что она вместе с нами пошла в закусочную. У методистов народу было больше, чем вчера. Мисс Миллер, очевидно, работала без выходных, поскольку фрикадельки с клетками оказались такими же вкусными, как и в прошлый раз. Подумав, что, наверное, я в последний раз попал в это богоугодное заведение, я позволил себе, по примеру, Вульфа заказать аж две порции. Вульф, как всегда, за хорошим столом, был настроен общительно и пребывал в приподнятом состоянии духа. Узнав, что Лили бывал в Египте, он рассказал ей о своей жизни в Каире, и они увлеклись болтовнёй, как пара верблюдов, наслаждающихся обществом друг друга посреди Аравийской пустыни. Больше говорил он. Но и она заставила его несколько раз рассмеяться, и я нашел, что она вовсе не банальная, а даже очень приятная собеседница. Когда я добил кофе и оставил чашку, Вульф заметил. это все еще нет, уже половина второго, далеко отсюда до животноводческих наводческих павильонов». Я ответил, что не очень. «Тогда выясни, пожалуйста, где же он? Черт побери, я должен с ним увидеться. Если он не может прийти сейчас же, скажи ему, что я пробуду здесь до трех, а потом пойду к своим орхидеям». «Хорошо». Я поднялся, Лили тоже заявив, что она пришла на выставку с Пратом и Каролиной, и они уже, наверное, ищут ее. Мы вышли из закусочной, и я сообщил Лили, что сейчас нахожусь на работе и буду слишком энергично пробиваться сквозь толпу, чтобы наслаждаться такой компанией. Она объявила, что до сих пор в моем характере ей не удалось обнаружить никаких приятных черт, и что в пять часов мы снова увидимся. Лили отбыла в направлении трибун, мне же надо было идти в другую сторону». Но в одном кругу представление было в полном разгаре. Мне было приятно узнать, что гернсеи пользовались гораздо более широкой популярностью, чем швейцы или Айрширы, поскольку народу кругом стоял не в пример больше, чем два часа назад. Беннет находился за загородкой вместе с судьями, секретарями, быками, коровами и сопровождавшими их лицами. Мое сердце на секунду остановилось, когда я увидел быка, который, как мог бы я похлялся, был никто иной, как гикори Цезарь Гринден. Но потом я заметил, что он немного светлее, и белое пятно на его морде гораздо меньше. Я пробрался на другую сторону, как вдруг меня потянули за рукав. Я решил, что меня выследило Лилировым, но это оказался Дэйв, приодетый, в рубашке с галстуком, костюме и блестящей соломенной шляпе. Я же говорил, что вы всегда там, где происходит что-то важное. Вы видели, как эти идиоты, чтобы им пусто было, ради этой Северсвирл, отобрали первое место у Белой Грайсли? А ведь у нее же стать как у Лани. «Не может быть!» – посочувствовал я. «Ужасающая несправедливость! А вон и наш друг Монт Макмиллон. «Ага, я привез его утром!» – Дейв покачал головой. «Бедный старинамонт, ему приходится начинать все сначала. Хочет купить здесь несколько коров, если цены будут подходящие. Нужно заводить новое стадо. Вот назад никто бы и не подумал». Остальное я прослушал, поскольку полез под канат и бросился к Беннету, который на мгновение отстал от стальных, вытирая с пот. Он взглянул на меня... щурясь от солнечного света, и извинился, что не смог прийти. Я принял его извинение и вежливо попросил его немедленно отправиться в методистскую закусочную. Беннет ответил, что это просто невозможно, потому что сейчас судят племенной молодняк. К тому же ему все равно нечего сказать Неру Вульфу. У меня на этот случай была уже подготовлена маленькая, но неотразимая речь. Вульф работает над убийством и утверждает, что не может действовать дальше, пока не увидится с вами. Кто вы в конце концов, чешный гражданин или друг Фредера Осгуда или же церемонимейстер на коровьем трибунале? Беннет ответил, что он не принадлежит близким друзьям Осгуда, но что он явится в закусочную через полчаса, не позже. Я снова полез под канаты, но вместо того, чтобы уйти, решил подождать Беннета. Несколько минут я понаблюдал за работой судей, однако из-за скопления народа видно было плохо, и я стал прогуливаться перед павильонами. Здесь никого не было. так как все толпились в выводного круга, и естественно, я сразу же заметил фигуру, которая показалась мне знакомой. Это была Нэнси Осгуд. То, как она озиралась перед тем, как войти в один из павильонов, явно свидетельствовало, что действует она украдкой, если только у меня не разыгралась фантазия. Это было, конечно, не мое дело, но я подошел к павильону и просказнул внутрь.